Глава 25. Одиночество к лучшему. От лица Али. Мы вернулись в замок. Я пошла перекусить в общую столовую, и ко мне подсел Энзо. Я уже ухожу, вскочила я, ведь столько раз обещала Сэму не общаться с Энзо. Сэму ль снова запретил общаться со мной. Улыбнулся Энзо. Нет, просто Он схватил за руку, и я пересеклась с ним взглядом. Только не это. Я не смогла. Теперь поздно. Сэм, прости. Аля, он застал меня в расплох. Да? Почему? Сэм рассказал свою версию Флорал и о Катрине. Не знаю, кому из вас верить. Пойманая я дрожала. Энзо выпытывает всю правду. Оцепенев во власти его взгляда, не могла сдвинуться с места, а тем более соврать и уйти. Сэм прав. Я не знаю, как у Энза получается так влиять и вводить в ступор, так расположить к себе и войти в доверие. Но ведь и Сэм такое умеет. Может, рядом с ним я не замечала? «Алия!» — Энза гладил меня по руке. «Ты свободная. Тебе никто не может запретить с кем-либо видеться». На этой фразе меня и заклинило, что мне никто не может запретить с кем-либо видеться. В апартаменты я вернулась с другим настроением и ощущениями. Сэм стоял у окна, всматриваясь вдаль. Шёл дождь, сверкала молния и гремел гром. Капли заливали стекло. Серая масса затмила город, как и моё сознание. Ладно, увидимся вечером. Я поехала, выпалила я. Хотелось уехать и прогуляться подальше отсюда. Как и Эсти утром. — Куда? — Какая разница? Раньше ты не спрашивал. — Ты никуда не поедешь, не сказав мне, куда и зачем. Меня взбесил его тон. — Да? Давай проверим. — Не испытывай мое терпение. — Терпение? — Аля, зачем ты опять начинаешь? Ты забыла, что случилось утром? — Мне плевать на тебя и твое терпение. — Терпение? тогда почему ты здесь?» «Не успела уйти, простите. Пойду к Энзе. Он хотя бы умеет слушать, воспитанный и вежливый. Аля, стой! Я не хочу, чтобы ты с ним общалась. Пожалуйста. Мне никто не может запретить с кем-либо видеться». Я поспешила выйти, хлопнув дверью, чтобы его огонь не опалил меня. Время шло к вечеру, а я не спешила возвращаться в апартаменты. «Я не спешила возвращаться в апартаменты». или точнее, боялась. Нужно помириться с Сэмом, без него мне тяжело и больно. К тому же я сильно уязвима перед Энзо и чувствую себя потерявшей силу. Он поссорил нас, не прилагая усилий. Подойдя к двери апартаментов, я приложила карту, но экран засветился красным. Это значило, вход для меня закрыт. Вот так быстро заблокировал мне вход. И в неё, что Энзокроет двери. Если недавно я думала извиниться, то сейчас я настроена на месть. И тем мне некуда. Я поняла, что Сэм не ограничится блокированием апартаментов, поэтому решила не рисковать, оставаясь снаружи. Поеду домой. Машина без доступа к карте у меня тоже нет. И единственный вариант вызвать такси, чтобы обойтись сегодня без личных унижений. Сэм на телефон так и не ответил. Я дождалась такси и уехала. на посту вернула пропуск к кольцу. Я понимала, к чему приведут мои поступки. Могу из-за них потерять Сэма. Но я расстроилась. И мне стало абсолютно всё равно на последствия, и обратного пути нет. Вернулась в пустой дом. Время позднее, устала, хотелось быстрее заснуть. Взяла из плетёной корзины у окна бежевый мягкий тёплый плед и легла, укутавшись в него, ощущая опустошение. Никогда я не чувствовала себя такой одинокой. Не хватало рядом с Эммом. Ощущение, что я одна. И не важно, что есть семья и друзья. С родителями никогда не было близкого общения. Особенно после признания, что я приемная, они совсем исчезли. Малей звонить не хотелось, она не поможет. Отлично. Полное одиночество. Каждый раз чувствую, что все от меня отворачиваются или готовы отвернуться в любой момент. Забыть, предать, отречься. Могу доверять только себе. Ни на кого не могу положиться. Никто не поможет. Всё должна создавать в жизни сама. И ощущение ответственности убивает и ест изнутри. Хочу расслабиться, чувствовать себя счастливой, любимой, а не тревожно загнанной. Всегда жду помощи со стороны, но она закончилась, и я не знаю, как теперь обходиться. Внутри всё ныло от разлуки. Неизвестно навсегда она или нет, но всё по моей вине. Внутри разгорался огонь мести, и хотелось сделать хуже. Видимо, сам не особо держится за наши отношения, раз до сих пор не заметил, что я уехала.